29. Явная тайна. Ласанф, ласапар, добро пожаловать в черные фениксы. Встав из-за стола, я пожал руки новым фениксом. Бахал, подбери ласа машины. Выбор невелик, но пока что есть. Новый оруженосец и рыцарь ушли. Проводив их взглядом, я довольно улыбнулся и вернулся за рабочий стол. Семь человек за три дня. Если дело так и дальше пойдет, то запасных машин в отряде скоро не останется. После удушения в зародыше мятежа и присоединения яростных когтей и синих змей, словно плотину прорвало. Мне на службу потянулись рыцари и оруженосцы. Чаще всего безлошадные. Но вчера пришел оруженосец с собственным бунтарем. Ладно, передохнули и хватит. Где там отчет из приюта рыцаря? Да вот он. Посмотрим, как там поживают активы наших фольхов. В последние дни я поймал себя на мысли, что начинаю получать какое-то извращенное удовольствие от работы с бумагами. Они больше меня не пугали, не вгоняли в тоску. Наверное, так и становятся извращенцами, в смысле чиновниками. Хотя какая разница? Или это место на меня так влияет?» Я, наконец-то, обзавелся нормальным рабочим кабинетом, а не его пародией в дальнем углу склада, снятого фениксами дома. Располагался он в обители зла, здании биржи, на том же втором этаже, что и кабинет почтенного Берга Нотона. Можно было забрать и его кабинет, он чуть больше, чем этот. Но зачем из-за такой мелочи ссориться с полезным человеком? Выбор для работы здания биржи был очевидным решением. Тут расположен телеграф и сидят чиновники, управляющие не только степным стражем, но и всей вольной маркой. Если этим первозданным хаосом вообще можно как-то управлять. Впрочем, грех жаловаться, система работала, а я постепенно вникал во все хитросплетения и детали этой работы. Негромкий, но уверенный стук в дверь вырвал меня из плена букв и цифр. Войдите! слегка повысил голос я. Кого там принесло?» Приоткрыв дверь, в кабинет не столько вошел, сколько втек директор биржи. Так тихо и плавно он передвигался. «А ведь по внешнему виду и не скажешь, что почтенный он так может». «Финансовый отчет Степного Стража за последний месяц», сообщил он, положив мне на стол папку, заполненную очередным ворохом бумажных листов. «А где общий по всей марке?» уточнил я но врасплох директора биржи не застал. «Будет готов к концу декады. Данные из Сухого берега задержались из-за поломки телеграфа», — пояснил он. «Я вам на этот счет два дня назад докладывал». «Помню, было такое», — кивнул я, указав папкой на стул. «Присаживайся, а я пока что посмотрю, что интересного ты мне принес. «На полноценную проверку нет времени», — Но хотя бы общую сумму доходов и расходов гляну, да сравню с предыдущим месяцем». Приглашение присесть Берг не принял. Пока я шелестел бумагами, директор неспешно подошел к высокому стрельчатому окну. Проведя вынутым из кармана платком по подоконнику, он признал его достаточно чистым. Убрал платок обратно в карман и стал лениво наблюдать за площадью перед биржей. «Так, к нам кто-то летит», Внезапно сообщил он, устремив взгляд к небесам. Я посмотрел на календарь. Третий день первой декады. Именно сегодня, плюс-минус день, из империи должна прилететь почта. «Он с севера летит», — правильно расшифровал мой взгляд почтенный Нотон, разом разбив мои предположения. «Раз севера, значит, это не почтовый дирижабль из империи, а что-то или, вернее, кто-то другой». «Опять гости», — вздохнул я, отложив в сторону папку с отчетом и оглядывая рабочий стол. Прерываться не хотелось, только вошел в рабочий ритм и на тебе. Да и бегать встречать каждого воздушного гостя я не нанимался. Приличные люди о своем прибытии заранее сообщают. Есть такая штука, телеграф зовется. Только принцы да люди железного марграфа без извещения прилетают. «Если опять от железного Марграфа летят, пришли посыльного». Решил я сложную дилемму, возвращаясь к работе. «А еще лучше сообщи, Энна, пусть сам со своими разбирается, а затем мне доложит». Дожили. В другое время я бы нашел это отличным предлогом сбежать подальше от этих бумажек, а теперь ищу в них спасение от ненужной суеты. Есть в этих сухих строчках докладов и цифрах отчетов что-то успокаивающее. Пока я изучал бумаги новых комментариев от Берга, не последовало: либо дирижабль был все еще далеко, либо ничего интересного в воздушном корабле не было. Может, это и вовсе обычный курьер? Просто его во время полета сильно снесло на север. Я, когда на буревестнике из тербозов степного стража летел, тоже каким-то непонятным кульбитом оказался далеко на северо-востоке, чуть ли не возле гнилых гор. Цифры в финансовом отчете Берга не поражали своей величиной, но приятно грели душу тем фактом, что доходы в прошлом месяце превзошли траты. Причем в разы, а не на проценты. Но денег все еще мало. Конечно, их всегда мало, но на все задуманные проекты их критически не хватает. Да и траты из-за увеличения «Фениксов» вырастут. И это при том, что службу бывших синих змей мне Фольхи любезно оплатили на два месяца вперед. Похоже, с набором новых людей нужно заканчивать. Еще человек пять можно взять, и на этом пока что все. Что из городских расходов мы можем сократить? поинтересовался я, не особо рассчитывая на успех. Ничего, не обманул моих ожиданий Берг. «Более того, расходную часть по некоторым пунктам стоит увеличить минимум на 10%, а лучше на 20%. «Необходим нормальный госпиталь, численность городской стражи следует увеличить». «Деньги, всем нужны деньги», — вздохнул я, не дав ему окончательно испортить мне настроение. «Составь подробный доклад на эту тему, посмотрим, что можно сделать». «И жду общий отчет. Конец декады». «Твои слова не мои». Молча кивнув, он покинул кабинет. Я потянулся, разминая суставы. Скоро забуду, как рыцарем управлять. Ладно, вранье. Не настолько я проникся чернильным духом, чтобы на целый день запирать себя в кабинете. Вечером потренируюсь и помедитирую. А дня через два можно пожей погонять. Да и не только пожей. Остальным фениксам тоже не помешает размять кости и отработать взаимодействие. Да, и что там насчет обеда? Мои размышления прервал очередной стук в дверь. Передышка закончилась, труба зовет. Войдите, разрешил я, и немало удивился, когда в кабинет вошел Ригор загим. Не помешаю, уточнил он. Ригор? Удивился я, приветствуя почтенного магната. Какими ветрами? «Попутными, Гарн, попутными!» — добродушно улыбнулся тот в ответ. «Скоро начнется строительство железной дороги к двум мостам. Нужно посмотреть, как идет подготовка. Да и буровое оборудование должны доставить. Помнишь, ты просил найти его и нужных специалистов?» «Отлично помню», — согласился я. «Умеет почтенный Загим обрадовать. Проходи, что ты на пороге встал. Присаживайся. Чаю, кофе, вина или чего покрепче». — Вижу, ты обживаешься. Сев на один из предназначенных для посетителей стульев, он с интересом огляделся. — Скоро настоящим чиновником станешь. — Да, заразная болезнь какая-то. — вздохнул я, продемонстрировав ему вынутую из нижнего ящика бутылку. — Так что насчет вина? — Может быть, позже. — отказался он и с некоторым сочувствием в голосе уже беспривычной улыбки добавил. «Хотя что-то мне подсказывает, тебе выпить не помешает». «Это еще почему?» Не понял я, хотя под ложечкой засосало от неприятного предчувствия. Начал он издалека, но направление движения стало понятно из первых слов. «Слышал, ты не так давно отдыхал в одном интересном заведении степного стража, и у тебя вышел небольшой разлад с владелицей сего почтенного заведения». «Разлад?» Не понял я. На мой взгляд, с почтенной Савари Девитой мы расстались вполне себе довольны друг другом. Если где-то и был разлад, то в моем кошельке. Или он, а... Э... Я тут слышал, краем муха, что тебе не понравился подбор прессы и вопросы почтенной Савари Девиты. Поверь, она не виновата и просто выполняла просьбу человека, которому не могла отказать. «Демоны...» Выдохнул я, понимая, куда он клонит, и покосился на убранную в незадвинутый ящик стола бутылку. Регор оказался прав. Мне страстно захотелось выпить. Причем чего-нибудь крепкого, чтобы сразу дало в голову. Знаю, что это слабость, попытка залить проблему крепким градусом, да и не помогает ничуть. Но желание никуда не делось. Значит, мне не показалось. Чувствуя странную опустошенность, вынес я вердикт. «Почтенная девита связана с Тхивалом, так же, как и ты. В этой империи только мне так везет, или каждый второй служит островитянам, альвам или еще кому?» «Ты забрался на самый верх, по-другому тут не бывает, привыкай», — сочувственно бросил Ригор. «Но ты зря наговариваешь на почтенную девиту. Напридумывал себе всякого. Она не служит Хивалу, а просто выполняла мою просьбу». Получилось не очень, признаю, но ты тоже хорош, напугал своей подозрительностью бедную женщину. — С чего бы это ей быть бедной с такими ценами? — проворчал я. — Странно, но, несмотря на всю мою нелюбовь ко всем этим тайным игрищам, злиться на почтенного Ригора Загима у меня не получалось. Да и далекий Тхивал никогда не воспринимался мной в качестве чего-то враждебного, в отличие от островитян или альвов. Но куда смотрят третье отделение и черные Александра Ранка? Или... Мне вспомнился недавний подарок Железного Марграфа и многозначительные пространные слова Энна, что я буду доволен полученному старому оружию. Ну, конечно, Железный Марграф точно в курсе. Все в курсе. Один я ничего не знаю и не ведаю. Вот и цена моему послезнанию. Ничего я на самом деле не знаю тыкаюсь, словно слепой котенок, а большие дяди с усмешкой наблюдают за моими потугами, делают ставки, да иногда подталкивают в нужную сторону. Удивлен, что ты решил играть в открытую». Зло выдохнул я. Но злился я не на Ригора, а на Железного Марграфа, на то, что меня опять пытаются использовать, словно слепое орудие. Теперь понятно, с чего такая щедрость — «Даже не знаю, сколько тут для Александра ранка явных и тайных плюсов при смешных затратах». «А почему нет?» — удивленно развел руки Регор. «Дхивал не враг Империи». «Пока что», — пробормотал я. «Это пока что продлится дольше, чем отведено мне или тебе», — придрек он. «Великогартия даже на пушечный выстрел не подпустит Эден к Дхивалу». Вернее, только на его-то и подпустит, чтобы открыть огонь. Сложно спорить с человеком, когда тот совершенно прав. Эден может и не прочь влезть в дела князей Тхивала. Да кто же нам даст? Тот небольшой архипелаг, который мы когда-то забрали у княжеств, стал нашей единственной победой. — К тому же ты слишком плохо обо мне думаешь, — добавил он. — Я не какой-то там главный номер Тхивала в империи Эден, а просто скромный магнат, не потерявший связи с землей предков и активно использующий эти связи. «С таким-то состоянием не слишком скромно заявлять о скромности», — недовольно буркнул я. Грешин с улыбкой согласился он, — «но теперь, зная все обстоятельства, этой возможностью будешь пользоваться и ты, а значит, и большие деньги не пройдут мимо тебя. Я не пытаюсь тебя купить, Гарн». Торопливо добавил Ригор, сделав успокаивающий жест ладонью. Если хорошее дело может принести хорошие деньги, то это просто редкая для мира справедливость, а не предательство. А помощь врагу твоего врага ⁇ дело хорошее. Мои действия не наносят ущерба Эдену, ведь Эден ⁇ это и моя Родина. Не скажу, что мне все здесь нравится, но я не стану вредить земле, где живу я, моя дочь, и будут жить мои внуки. Не знаю, верить его словам или нет, но я не имперский следователь третьего отделения, чтобы следствие вести и кого-то обвинять. Тем более Александр Ранг в курсе шалостей Загима. Да и император, думаю, извещен». Просто для него вся эта возня слишком незначительна, чтобы он обращал на нее свое внимание. Но одно то, что он не мешает, — отличный показатель. Все говорит о том, что есть у Эдена и Великогартии какие-то неофициальные, а может, очень даже официальные, но секретные договоренности. Разграничение сфер влияния или что-то вроде этого. Мы не лезем в их колониальные дела, они не лезут в наши спорные моменты решаются либо за кулисами тайных переговоров либо привычной малой войной где-нибудь в колониях такие стычки постоянно вспыхивают но где тайные договоренности там и тайное желание их слегка нарушить переиграть в свою пользу императору таким заниматься урон чести александр ранг слишком заметная фигура А вот богатый магнат спорных земель или новоиспеченный марграф для тайных, темных и грязных делишек очень даже сгодятся. Тем более, если второй удачно дружит с первым. Не это ли стало одной из причин моего быстрого марграфства? Островитяне вышли далеко за рамки неофициальных правил игры, и его величество решил, что и ему можно а я — удобный инструмент, от которого в случае чего можно с легкостью отказаться, заявив, что все действия против Великогартии — это моя личная инициатива. Ну а то, что с моей помощью можно и своих фольхов палкой раздражителем потыкать, это небольшой дополнительный бонус. Но что во всей этой ситуации делать мне? Дружить с Тхивалом через почтенного Загима? А почему бы и нет? Дело даже не в том, что от меня этого очень хотят. Это как раз-таки минус. Не люблю, когда мной манипулируют. Но у вот хивала есть деньги, и он готов щедро платить. А моей тощей казне необходимы щедрые финансовые вливания. Причем уже сейчас, а не через 5-6 лет, когда в вольной марке дела наладятся. Причем слово «когда» тут стоит сменить на «если». Да и островитянам пора дать укорот — Слишком нагло они ведут себя в империи. Маленькая, но отнюдь не победоносная война может их отвлечь. Одно меня смущает. После таких чудесных открытий мне понятен интерес островитян к почтенному Загиму и совершенно непонятно его бегство к тем самым островитянам в том прошлом будущем после смерти дочери. А с другой стороны, откуда мне знать, что там было на самом деле? Бегство это было или что-то другое? Жив был почтенный загим к тому времени или отправился следом за ланилой? Может, вместо него притворщик был или номер под искусной маской? Все, что я знаю, слухи слухов, да газетные статьи, в которых ложка правды на ведро лжи. «Теперь понятно, зачем железный Марграф подарил мне столько оружия, что армию вооружить можно», пробормотал я. «Оружие?» «Что за оружие?» — сделал стойку Ригор Загим. «Не знает или искусно играет? Похоже, все же первое, но долго это незнание не продлится. Особой тайны из доставленного два дня тому назад груза никто не делал, так что та же почтенная девита быстро поставит магната в известность». Вместо ответа я открыл верхний ящик стола, пошарил среди бумаг и достал переданный «Н» на список. «Вот, посмотри!» «Ого!» Не усидев на месте, Регор вскочил со стула и прошелся по моему кабинету, не отрывая взгляда от листа. Губы его шевелились, то ли беззвучно перечитывая наименования, то ли прикидывая суммы, за которые все это можно загнать князьям. «Очень щедрый дар!» подытожил он, возвращаясь обратно за стол. «Готов немедленно выкупить все!» Он щелкнул пальцем по листу. Причем по достойной цене. «И какая же цена достойная?» — заинтересовался я. «Не знаю. Нужно все хорошенько подсчитать. Но за любое старое ружье я готов платить как за револьверную винтовку». «Даже так?» — удивился я. «Цена щедрая. Более того, нереальная. Это сколько же Регор Загимс требует с наивных тхивальцев, если, выкупая это старье по цене современного оружия, останется в плюсе». Вот теперь я, пожалуй, начинаю верить, что он просто использует князей Тхивала, чтобы обогатиться, и не считает их своими. На своих так не наживаются. Впрочем, мне-то что, если тхивальцы чем-то недовольны, то могут походить по рынку, поискать другое предложение». «Именно так и только так», — Торе моим словам и мыслям подтвердил почтенный загим. «Надбавка за риск, наценка за скорость», «Премия за объем поставок. Ну и мой скромный процент. Должен же бедный торговец на что-то жить. У меня дочка подрастает, красавица. Знаешь, сколько она ест?» «И насколько же скромен этот процент?» — уточнил я, вопросительно выгнув бровь. Ригор Загим нарочито небрежно повел плечами и откинулся на спинку стула. «Как обычно, два процента?» — небрежно пояснил он. «Покупаю товар за тысячу ктанов, продаю за три тысячи, вот на эти два процента и живу». Я рассмеялся. Эта шутка про торговцев была мне отлично знакома. Однако ловко Ригор ушел от ответа. «Теперь мне еще больше интересно, сколько он выдает стхивальцев. «А все же, сколько ты за это старье выручишь?» «Раза в два больше, чем я предложил тебе». Немного подумав, честно признался он. Но оплата будет поставками редких колониальных товаров, которые еще предстоит реализовать. Плюс накладные расходы, хранение, перевозка, взятки. Что-то пойдет через официальную таможню, а значит придется платить пошлину. Знаешь, сколько таможня дерет за чай или пряности? Самое ценное протащат контрабандой. «По моей земле», — понял я. Слухи о том, что контрабанда была главным источником богатств Ригора Загима, обретали плоть. «По твоей земле?» — не стал спорить магнат. «А проблем у меня не будет. Изучи законы касательно прав». Он широко развел пальцы, демонстрируя толщину тома, который нужно изучить. «И обязанностей фольхов на своей земле». Ригор свел пальцы, наглядно показывая, насколько обязанностей меньше, чем прав, И закончил. «У тебя проблем не будет, а свои я привык решать сам. Стоит дорого, но оно того стоит. Так что, мы договорились?» «Есть у меня подозрение, что я об этом пожалею, но мы договорились», — согласился я. «Не пожалеешь», — усмехнулся Ригор Загим. «Особенно, когда увидишь, сколько отхивал готов платить. Но раз мы так хорошо обо всем договорились...» то есть еще одно интересное и денежное дело».